Я устремилась вперед, мимо фонтана и памятной доски с моим именем, мимо всего этого груза прошлого, материзовавшись на ходу, снова в черном брючном костюме и, наконец-то, с прямыми волосами. Теперь меня было видно, и я уже не пыталась избежать столкновений. Наоборот, встречные шарахались в стороны, давая мне дорогу. — Придержите лифт! — крикнула я на бегу и заскочила в кабину, вклинившись между двумя жрецами в костюмах со статусными галстуками. Мы обменялись усталыми взглядами, и я нажала кнопку нижнего этажа. Лифт не тронулся. Индикатор не включился. Ключ карты у меня не было, а без нее лифт не работал не только на подъем, но и на спуск. Я принялась растерянным видом шарить по карманам, и один из воспитанных джентльменов, которые ехали вовсе не на нижний этаж, Видя мое огорчение, вставил свою карту и нажал нужную мне кнопку. Свет не без добрых людей, и их существование сильно облегчает жизнь. На 37 м этаже один из моих спутников вышел, и мы поехали дальше. Но внезапно лифт дернулся и остановился. — Что за... — бормотал жрец, хмурясь и нажимая все кнопки подряд. — Неожиданно подал голос, встроенный в стенку динамик. «Внимание! В здании объявлена тревога. Просьба проявлять терпение. Лифты возобновят движение при первой возможности». «Ну вот, опять та же песня!» — проворчал жрец, привалившись к стенке. «И часто такое бывает?» — поинтересовалась я. Он кивнул, покосившись на меня, а потом широко во весь рот улыбнулся. «Примета времени, если вы меня понимаете. Вы тут гостья?» «Из-за Йовы», ответила я. «Офис демона. Не очень удачная выдалась командировка. Я о погоде. «Да, выглядит это скверно. Но сама я с землей связана, так что для меня любая буря противна». Я вернула ему такую же широкую улыбку. Ну, вы понимаете, житница США кукуруза, бобы, пшеница. Хм, а я была приняла вас за девушку из службы погоды. У вас глаза грозовые. Ну вот, флирт на погодную тематику. В прежние времена у него, возможно, что-нибудь бы и вышло. Меня зовут Рон. Гиджет, ляпнула я первое, что пришло на ум. Правда? Правда? «Круто!» У Рона были густые темные, коротко подстриженные волосы, а глаза без какого-либо примечательного оттенка, но зато проницательный взгляд. «Прибыли на совещание?» «Вроде того, только что закончили. Сейчас прямиком в аэропорт. Я выдумывала все это не забавы ради, а чтобы оставить ложный след». Пусть потом ищу жрицу земли по имени Гиджит в этом самом офисе Демона. Если повезет, на проверку этой версии уйдет несколько часов. Меня посылают на пожар. Может быть, сумею что-нибудь сделать для спасения животных. На лице Рона появилось сомнение. «Лично я бы в такую погоду с места не тронулся. На вашем месте застрял бы здесь, вот и все». У нас тут прекрасное штормовое укрытие. Создано на базе ядерного бомбоубежища, так что, уверяю вас, если потребуется, выдержит и торнадо». «Торнадо?» – переспросила я, прикидываясь сельской дурочкой из-за «Это вы так шутите?» «В эфире сильное возмущение. Разве вы не заметили?» «Заметила, конечно, но я думала...» «Я сделала неопределенный жест...» предоставляя ему возможность договорить самому. «Ну да, конечно. Вы, наверное, слышали, что мы его изловили». Он поймал мой недоумевающий взгляд и добавил. «Ну, его, Льюиса, Льюиса Оруэлла». «Правда?» Я постаралась показать, насколько меня это впечатлило, не выдавая желания залепить ему оплюху за слишком довольный тон. «Он что?» «Отирался здесь, в городе?» «Почти. В Нью-Джерси. Вот оно как обернулось. Столько лет его искали, а он, можно сказать, находился под боком, сразу за границей штата». Рон покачал головой. «Говорят, вся эта заваруха из-за него». «Что?» «Притворяться мне не пришлось, потрясение было искренним». «А что?» Не случайно же так вышло, что едва его задержали, разверзся настоящий ад. Причем не в одном месте, а в трех сразу. Проблему западного побережья мы хоть с трудом, но решили. А вот здесь, с этим штормом, дела обстоят гораздо хуже. Я уж не говорю о тех бедолагах, которые поджариваются в Йеллоустоуне. Он подался ближе. Есть мнение, что он носит своего рода метку демона. Так или иначе, Мэрион Медвежье Сердце уже здесь. И думаю, он понизил голос, а не его, ну, понятно. Он сделал жест, который можно было понять, как вырвать с корнем, и я от неожиданности пошатнулась. «Серьезно? Его собираются нейтрализовать?» Моя реакция его, кажется, удивила. «Я этого не говорил, но...» Они собираются перекрыть его связи, чтобы быть уверенными в том, что такое не повторится. И я прекрасно понимала, что он имел в виду. Нейтрализация было вполне подходящее слово, но для жреца это своего рода кастрация. Лишение собственной сути, можно сказать, ампутация души и сердца. На мой взгляд, это такое же кощунство, как плеснуть кислотой на монулизу. А ведь Льюис являлся уникумом, какими Бог одаряет мир раз в тысячу лет. Они не могут так с ним поступить. Я этого не допущу. Вы из команды Мэрион? Осведомилась я, ухитрившись вымучить улыбку. Боюсь, да. При этом Рон попытался напустить на себя вид мальчишки, и это почти сработало. Правда, я еще только на практике, Меня даже не допустят в помещение, где проводится подобная процедура. Чтобы хоть попытаться приступить к ней, они хотят дождаться прибытия не менее чем четырех старших жрецов». Я опять выдавила улыбку, думая лишь о том, чтобы лифт поскорее пришел в движение. Конечно, всегда оставалась возможность испариться в виде тумана, но поступать так на глазах урона означало похоронить надежду убраться отсюда чисто. Ох, Джонатан, лучше бы он был у тебя, потому что, если понадобится, я разберу все это строение стальную балку за балкой, но не дам им осуществить задуманное. Неудивительно, что все эти годы Льюис скрывался от них с маниакальным упорством. Меня при одной мысли о том, что при возвращении с позволения сказать коллегам я могу столкнуться с чем-то подобным, разбил бы паралич. Пока я размышляла о том, что лучше, охмурить Рона или вырубить, лифт снова дернулся и заскользил вниз. Быстро. На панели появилась красная светящаяся надпись, блокирована службой безопасности. «Все кабины отправляются на цокольный этаж», пояснил Рон. «Похоже, будут проверять всех и каждого». Забавно, я качнулась взад-вперед на своих удобных низких каблуках, готовая как к схватке, так и к побегу. Но когда двери раздвинулись, парень, в похожей на морскую униформу с эмблемой ООН на нагрудном кармане, нетерпеливо помахал мне и Рону рукой, указывая, куда идти. Я проследила за его пальцем и увидела пеструю толпу, Ничего лучшего, чтобы скрыться, чем толпа незнакомцев, особенно жрецов. И не придумаешь. Эй! Попытался задержать меня Рон, когда я, лавируя между людьми, уже спешила к охраняемым выходам. Гиджет! Я скрылась за спинами пары внушительного вида женщин, не иначе, как из российской делегации, и исчезла. Джонатан! Беззвучно позвала я, но безответно. Эй! «Земля вызывает Джонатана! Черт, и где тебя только носит!» «Вот ведь беда! Вытащить отсюда Льюиса, иначе, как через эфир, практически невозможно! А надо! Оставлять его здесь никак нельзя!» Помахав рукой, я тут же собрала на ней слой голубой пыльцы. Она тут же исчезла, но это не имело значения. Раз ее столько даже здесь, эфир ею просто забит». «Тем путем нам не уйти». В следующий миг я столбенела, увидев в толпе знакомое лицо. Мэрион Медвежье Сердце находилась здесь, вошла как раз перед объявлением тревоги и перекрытием дверей, судя по дождевым капелькам, поблескивавшим на ее коричневой замшевой куртке и черных с проседью волосах. Хмурая, усталая, она стояла, сложив руки на груди и слушала пламенную речь Мартина Оливера, ухитрявшегося даже сейчас выглядеть самым аккуратным и владеющим собой мужчиной на лице планеты. И хотя в настоящий момент он мало что контролировал, кроме своего лица, мне все равно как-то не хотелось с ним пересекаться. Этот малый напомнил мне, ну, конечно, Ашана, главного соперника Джонатана, оставшегося в убежище джинов даже суровая, бескомпромиссная уверенность и элегантная, почти сексуальная грация. В голове не весть, откуда всплыла история из давнего прошлого, когда я, еще учась в колледже, мечтала закрутить с одним парнем, и моя лучшая подруга попросила меня его описать. Он клевый, захихикала я. Она посмотрела на меня очень серьезно и сказала, клевые парни кажутся сексуально привлекательными только до тех пор, пока ты не поймешь, что они слишком слабы, чтобы тебя ранить. Тогда я с ней не согласилась, да и сейчас не вполне согласна. Но того, что опасный мужчина всегда наделен особым шармом, отрицать не могу. Имя женщины, сказавшей мне это, красуется на памятной доске жрецов, как и мое. У меня даже не было времени ее оплакать». Куже того я даже не знала, следует ли мне это делать. Холодный пронзительный взгляд Мэрион метнулся в мою сторону, но я успела спешно создать вокруг себя отводящий глаза кокон, и она, посмотрев мимо меня, обратилась к стоявшему рядом человеку. Я сосредоточилась на ее губах. Она спросила его, не ощущает ли он нечто странное. Он отрицательно покачал головой. Но ее, похоже, это не успокоило. «Черт возьми, нам нужно отсюда выбраться. И мне позарез необходимо попасть в хранилище». Гром громыхнул так, словно с высоты в 10 тысяч футов рухнула величайшая в мире стеклянная панель. В холле кто присел, кто подпрыгнул, многие схватились за уши. Некоторые, как Мэрион, уставились в огромные окна, и резкий белый розчерк молнии высветил их напряженные лица. Я услышала, как снаружи посыпались на мостовую первые тяжелые градины. Ледяной ком взрывался, как бомбы, разбрасывая холодную шрапнель на 20 футов вокруг. Эти осколки еще не успели упасть, когда второй шар изо льда размером с футбольный мяч угодил мчавшееся по улице такси, пробив насквозь стальную крышу. Гроза вырвалась из-под контроля, и теперь у нее имелась мишень. Люди, еще не потерявшие отчаянной надежды ее остановить. Мы. Я чувствовала, как грозовые тучи стягиваются к зданию. Воздух сгустился настолько, что стало тяжело дышать. Чудовищное давление было ощутимо даже для Джина. Могу себе представить, что чувствовали жрецы. Впрочем, Тут не требовалось воображения, достаточно было оглядеться по сторонам. Всюду царил страх, безумный страх. «В убежище!» — выкрикнул Мартин Оливер, вскочивший на конторку охранника, чтобы все его слышали. «Все вниз! Быстро!» Даже сейчас он выглядел спокойным и полностью владел собой. Неудивительно, что человек с такими данными выбился в большие шишки. Сотрудники охраны стали направлять людей к серой двери, помеченной как бомбоубежище. Ледяной обстрел усиливался, но я заметила, что сам Мартин к толпе спасающихся не присоединился. Остался где был на стойке, глядя в окно на хлещущие струи дождя и неистовые разряды молний. Машины на улицах останавливались, водители и пассажиры выскакивали наружу и бежали к домам, Поиска хоть какого-нибудь укрытия. Ощутив поток силы, я поняла, почему не ушел Мартин. Он пытался помочь хоть кому-то из находившихся на улице, и я, не размышляя, пришла ему в союзники. Правда, сил в себе я чувствовала мало. Нить, связывавшая меня с Дэвидом, истончилась до крайности, и хотя еще поблескивала серебром, приток энергии был едва ощутим. А вот гроза переместила свое внимание, инстинктивно реагируя на поток силы. «Проклятие!» — подумала я, ощутив себя в роли высвеченной мощнейшими прожекторами мишени. Буря подхватила ледяную глыбу весом в 20 фунтов и швырнула в окно. «Вниз!» — заорала я и прыгнула. Закон всемирного тяготения писан не для джиннов, что позволило мне совершить прыжок в 10 футов, удариться в Мартина, после чего мы оба по инерции грохнулись, приложившийся пол позади стойки. Окно разбилось в дребезге, осколки разлетелись с такой силой, что некоторые глубоко вонзились в прочное тиковое дерево конторки. Иные из них были окрашены кровью. Придержав пытавшегося вскочить Мартина, я рискнула приподняться и выглянуть из-за конторки. Ворвавшийся в пробойну в стекле ветер подхватил мои волосы и отбросил за спину, где они реяли, как флаг. На полу лежало человек двадцать. Некоторые шевелились, некоторые уже нет. Крови натекло уйма. Еще больше продолжало изливаться на мраморный пол с каждым мгновением. Не участвовавшие в схватке со стихией люди, сотрудники ООН или делегаты — оказавшиеся ни в то время, ни в том месте, с криками давились у дверей. Мэрион, не обращая внимания на панику, уже спешила к раненым. Как жрица земли, она могла принести им куда больше пользы, чем я. Все, кого можно спасти, выживут. Об этом она позаботится. Болдуин я непроизвольно оглянулась на звук имени и собственные волосы, вившиеся на ветру облепили мое лицо. Я отбросила их и зажала в левой руке, чтобы не мешали. Мартин Оливер встал на ноги и смотрел на меня с хмурой, напряженной сосредоточенностью. Джоан Болдуин. Времени на долгие объяснения у меня не было. Она самая, можно сказать, воплоти. Вдаваться в подробности я не собиралась. Прошу прощения, сэр. Он нетерпеливо отмахнулся от извинений и спросил, «Можешь ты что-нибудь с этим сделать?» Он указал на нависавшее снаружи серо-зеленое чудовище, каждые несколько секунд выстреливавшее разряды молний. Громовые раскаты слились в один непрерывный гул во всех возможных диапазонах. «Что я могла с этим сделать?» «Он что, травки накурился?»